Потребность в самоактуализации. Даже в том случае, если все вышеперечисленные потребности человека удовлетворены, мы вправе ожидать, что он вскоре вновь почувствует неудовлетворенность. Неудовлетворенность от того, что он занимается совсем не тем, к чему предрасположен. Ясно, что музыкант должен заниматься музыкой, художник писать картины, а поэт сочинять стихи. Если, конечно, они хотят жить в мире с собой, Человек обязан быть тем, кем он может быть. Человек чувствует, что он должен соответствовать собственной природе. Эту потребность можно называть потребностью в самоактуализации. Более подробно она обсуждается в главе 11. Термин «самоактуализация», изобретенный Куртом Гольдштейном, употребляется в этой книге в несколько более узком, более специфичном значении. Говоря о самоактуализации, я имею в виду стремление человека к самовоплощению, к актуализации заложенных в нем потенций. Это стремление можно назвать стремлением к идиосинкразии, к идентичности. Очевидно, что у разных людей эта потребность выражается по-разному. Один человек желает стать идеальным родителем, другой стремится достичь спортивных высот, третий пытается творить или изобретать. Похоже, что на этом уровне мотивации очертить пределы индивидуальных различий почти невозможно. Как правило человек начинает ощущать потребность в самоактуализации только после того, как удовлетворит потребность нижележащих уровней. Предпосылки для удовлетворения базовых потребностей. Можно назвать ряд социальных условий необходимых для удовлетворения базовых потребностей. Ненадлежащее исполнение этих условий может самым непосредственным образом воспрепятствовать удовлетворению базовых потребностей. В ряду этих условий можно назвать свободу слова, свободу выбора деятельности, то есть человек волен делать все, что захочет, лишь бы его действия не наносили вред другим людям. Свободу самовыражения, право на исследовательскую активность и получение информации, право на самозащиту, а также социальный уклад, характеризующийся справедливостью, честностью и порядком. Несоблюдение перечисленных условий, нарушение прав и свобод воспринимается человеком как личная угроза. Эти условия нельзя отнести к ряду конечных целей, но люди часто ставят их в один ряд с базовыми потребностями, которые имеют исключительное право на это гордое звание. Люди ожесточенно борются за эти права и свободы именно потому, что лишившись их, они рискуют и лишиться возможности удовлетворения своих базовых потребностей. Если вспомнить, что когнитивные способности, перцептивные, интеллектуальные способности к обучению, не только помогают человеку в адаптации, но и служат удовлетворению его базовых потребностей, то становится ясно, что невозможность реализации этих способностей, любая их депривация или запрет на них автоматически угрожает удовлетворению базовых потребностей. Только согласившись с такой постановкой вопроса, мы сможем приблизиться к пониманию источников человеческого любопытства, неиссякаемого в стремлении к познанию, к мудрости, к открытию истины, неизбывного рвения в решении загадок вечности и бытия. Сокрытие истины, цензура, отсутствие правдивой информации, запрет на коммуникацию угрожают удовлетворению всех базовых потребностей. Все вышесказанное позволяет нам выдвинуть еще одну гипотезу. Я хочу сказать что те или иные психологические феномены важны ровно настолько, насколько они связаны с базовыми потребностями. Я уже отмечал, что любое осознанное желание – парциальная цель – важно ровно настолько, насколько оно связано с той или иной базовой потребностью. Это же заявление справедливо и для поведенческих актов. Поведенческий акт только тогда имеет психологическое значение, когда он непосредственно влияет на возможность удовлетворения базовых потребностей. Чем меньше это влияние, чем более оно последовано, тем менее значимым является этот акт с точки зрения динамической психологии. То же самое можно сказать и о всевозможных защитных механизмах. Некоторые из них напрямую связаны с нашими потребностями, служат их удовлетворению или защите, другие, напротив, очень отдаленно связаны с ними. В принципе, все защитные механизмы можно даже классифицировать как базовые и небазовые как более базовые и менее базовые, и в результате мы обнаружим, что утрата базовых защитных механизмов гораздо опаснее, чем утрата небазовых защитных механизмов. При этом важно все время помнить, что причины такой закономерности кроются в тесной связи базовых защитных механизмов с базовыми потребностями. Потребность в познании и понимании. Мы мало знаем о когнитивных импульсах, И в основном от того, что они мало заметны в клинической картине психопатологии. Им просто нет места в клинике, во всяком случае в клинике, исповедующей медицинско-терапевтический подход, где все силы персонала брошены на борьбу с болезнью. В когнитивных позывах нет той причудливости и странности, той интриги, что отличает невротическую симптоматику. Когнитивная психопатология невыразительна, едва уловима. Ей часто удается ускользнуть от разоблачения и представиться нормой. Она не взывает к помощи. Именно поэтому мы не найдем упоминания о ней в трудах Фрейда, Адлера или Юнга, этих столпов психотерапии и психодинамического подхода. Шелдер единственный из известных мне психоаналитиков, обратившийся к проблеме человеческого любопытства и стремления к пониманию с точки зрения психодинамики. К этой проблеме обращались такие психологи, как Мерфи, Вертхаймер и Аш. До сих пор мы лишь упоминали когнитивные потребности. Стремление к познанию универсума и его систематизации рассматривалось нами либо как средство достижения базового чувства безопасности, либо как разновидность потребностей в самоактуализации, свойственная умным, образованным людям. Обсуждая необходимые для удовлетворения базовых потребностей предпосылки. В ряду прочих прав и свобод мы говорили о праве человека на информацию и о свободе самовыражения. Но все, что мы говорили до сих пор, еще не позволяет нам судить о том, какое место занимает в общей структуре мотивации любопытство, любопытства, потребность в познании, тяга к философии, эксперименту и так далее. Все наши суждения о когнитивных потребностях Прозвучавшие ранее, в лучшем случае можно счесть намеком на существование проблемы. У нас имеется достаточно оснований для того, чтобы заявить, в основе человеческой тяги к знанию лежат не только негативные детерминанты тревога и страх, но и позитивные импульсы. Импульсы Персе потребность познания любопытство, потребность в истолковании и понимании. Первое феномен, подобный человеческому любопытству, можно наблюдать и у высших животных. Обезьяна, обнаружив неизвестный ей предмет, старается разобрать его на части, засовывает палец во все дырки и щели, одним словом демонстрирует образец исследовательского поведения, не связанного ни с физиологическими позывами, ни со страхом, ни с поиском комфорта. Эксперименты Харлоу также можно счесть аргументом в пользу нашего тезиса, достаточно убедительным и вполне корректным с эмпирической точки зрения. Второе. История человечества знает немало примеров самоотверженного стремления к истине, наталкивающегося на непонимание окружающих, нападки и даже на реальную угрозу жизни. Бог знает, сколько людей повторило судьбы Галилея. Третье. Всех психологически здоровых людей объединяет одна общая особенность. Всех их влечет навстречу хаосу, к таинственному, непознанному, необъяснимому. Именно эти характеристики составляют для них суть привлекательностью, любая область, любое явление, обладающее ими, представляет для этих людей интерес. И наоборот, все известное, разложенное по полочкам, истолкованное вызывает у них скуку. Четвертое. Немало информация информации могут дать нам экстраполяции из области психопатологии. Компульсивно-абиссивные невротики, как и невротики вообще, солдаты с травматическими повреждениями мозга, описанные Гольдштейном, Эксперименты Майера с крысами, во всех случаях мы имеем дело с навязчивой, тревожной тягой ко всему знакомому и ужас перед незнакомым, неизвестным, неожиданным, непривычным, неструктурированным. Но, с другой стороны, описанные феномены, диаметрально противоположны этим, такие как нарочитый нонконформизм, протест против любой власти, любых авторитетов, так называемая богемность, навязчивое желание шокировать окружающих. Эти феномены также наблюдают при некоторых неврозах, но могут отмечаться и в процессе отторжения культурных ценностей. Возможно, стоит упомянуть в этой связи и персеверативные детоксикации, описанные в главе 10, представляющие собой, по крайней мере, на поведенческом уровне влечение к страшному, пугающему, таинственному и непознанному. 5. Складывается впечатление, что фрустрация когнитивных потребностей может стать причиной серьезной психопатологии. Об этом также свидетельствует ряд клинических наблюдений. Шестое. В моей практике было несколько случаев, когда я вынужден был признать, что патологическая симптоматика, апатия, утрата смысла жизни, неудовлетворенность собой, общая соматическая депрессия, интеллектуальная деградация, деградация вкусов и тому подобное у людей с достаточно развитым интеллектом была вызвана исключительно одной лишь необходимостью прозябать На скучной тупой работе несколько раз я пробовал воспользоваться проходящими случаю методами когнитивной терапии я советовал пациенту поступить на заочное отделение университета или сменить работу и представьте себе это помогало мне приходилось сталкиваться со множеством умных и обеспеченных женщин которые не были заняты никаким делом в результате чего их интеллект постепенно разрушался обычно я советовал им заняться хоть чем-нибудь И если они следовали моему совету, то я наблюдал улучшение их состояния или даже полное выздоровление. И это еще раз убеждает меня в том, что когнитивные потребности существуют. Если человек лишен права на информацию, если официальная доктрина государства лжива и противоречит очевидным фактам, то такой человек, гражданин такой страны, почти обязательно станет циником. Он утратит веру во все и вся, станет подозрительным даже по отношению к самым очевидным. Самым бесспорным истинам. Для такого человека не свято никакие ценности и никакие моральные принципы. Ему не на чем строить взаимоотношения с другими людьми. У него нет ни идеалов, ни надежды на будущее. Кроме активного цинизма, возможна и пассивная реакция на ложь и безгласность. И тогда человека охватывает апатия, безволие. Он без инициативен и готов к безропотному подчинению. Седьмое. Потребность знать и понимать проявляется уже в позднем младенчестве. У ребенка она выражена, пожалуй, даже более отчетливо, чем у взрослого человека. Более того, похоже, что эта потребность развивается не под внешним воздействием, не в результате обучения, а скорее сама по себе, как естественный результат взросления. Неважно, какому из определений обучения и взросления мы отдадим предпочтение. Детей не нужно учить любопытству – Детей можно отучить от любопытства. И мне кажется, что именно эта трагедия разворачивается в наших детских садах и школах. Восьмое. И, наконец, удовлетворение когнитивных потребностей приносит человеку, да простят мне эту тавтологию, чувство глубочайшего удовлетворения. Оно становится источником высших предельных переживаний. Очень часто, рассуждая о познании, мы не отличаем этот процесс от процесса обучения и в результате оцениваем его только с точки зрения результата, совершенно забывая о чувствах, связанных с постижением, озарением, инсайтом. А между тем, дополнительное счастье человека связано именно с этими мгновениями причастности к высшей истине. Осмелюсь заявить, что именно эти яркие, эмоционально насыщенные мгновения только и имеют право называться лучшими мгновениями человеческой жизни. Можно подвести черту под всем вышесказанным. На существование базовой когнитивной потребности указывают многочисленные факты и наблюдения, клинические данные и результаты кросс-культурных исследований. Однако, даже сформулировав этот постулат, нам явно не удастся почить на лаврах. Так и человек, узнав нечто, не останавливается на достигнутом. Он устремляется к более детальному, но в то же самое время и к более глобальному знанию. Он пытается вплести его в некую философскую или теологическую систему. Новое знание на первых порах очень предметное и конкретное заставляет человека искать возможности для того, чтобы вписать его в некую систему, побуждает к анализу и систематизации. Некоторые называют этот процесс поиском смысла или значения, а мы можем выдвинуть еще один постулат. Человек стремится к пониманию систематизации и организации, к анализу фактов и выявлению взаимосвязей между ними к построению некой упорядоченной системы ценностей. Если мы согласимся с этими двумя постулатами, то вынуждены будем признать, что взаимоотношения между этими двумя стремлениями иерархичны. То есть стремление к познанию всегда предшествует стремлению к пониманию. Все, что мы говорили об иерархии потребностей и ее характеристиках справедливо и по отношению к иерархии когнитивных потребностей, хочу сразу же предостеречь от искушения с которым вы неизбежно столкнетесь при обсуждении проблемы когнитивных потребностей. Нельзя рассматривать эти потребности или стремления как самостоятельный феномен в отрыве от описанных выше базовых потребностей. Когнитивные и конативные потребности не противостоят друг другу. Само по себе желание знать и само по себе желание понимать конативны, то есть носят побудительный характер и являются такими же неотъемлемыми характеристиками личности, как и все описанные выше базовые потребности. Кроме того, мы уже говорили об этом. Иерархии когнитивных и конативных потребностей тесно связаны между собой. Переплетены друг с друга, Между ними нет антагонизма. Напротив, они скорее синергичны. И у нас еще будет возможность убедиться в этом.